В милицейской машине по радио раздается приказ. Внимание, экипаж 4102! Отправляйтесь на Перскую, там по улице идет совершенно обназонная женщина. Всем остальным экипажам оставаться на местах. Сидят мусс жена, смотрят по телевизору передачу «В мире животных. О, смотри, смотри, какая у оленя, морда страстная во всех. Зато какие рога красивые. Если у меня будут такие рога, то у тебя будет такая же морда, поняла ты? Зачем я? Зачем я? Зачем я? Продается мед липовый 1 килограмм 50 рублей и настоящий 1 килограмм 120 рублей. Встретились два старых друга. О, как ты? Старею. Откуда такой пессимизм-то? От женских вопросов. Каких именно? Раньше меня спрашивали почему не женишься, а теперь почему не женился? все-таки не дает стопроцентной гарантии потому что в любой момент может войти муж да.